Глава 4. Удивительно, но варвар понял, что обращалась она не к нему. Препятствовать не стал, мол, идите, товарищ Юлия, в пасть дракона, если вам так хочется. В пасть не хотелось. Но Колкалос, приглашающий вытянул шею, искушающий сверкнул глазами и пророкотал. И испугалась слизь желтобрюхая. Допустим, не жёлтая, а рыжая. И кто ещё испугался? В 5 шагов она добралась до морды, с вызовом найдя своё отражение в золотистых глазах. Задрала голову, крупный поганец. С хрумкойт её раза за 3 или даже в 2 уложится. Ростом Юле не вышло, до модельного на целую голову не дотягивала. В припадке бился инстинкт самосохранения, дрожали в азарте поджилки, и хотелось невозможного. Ты кого слизью назвал, плешивый тритон-переросток? Юля протянула руку, не решаясь дотронуться до глянцевого носа, но дракон сам коснулся её ладони, и она замерла, млея от восторга. Нос был гладким, прохладным и кожаным на ощупь. Понимание, что она гладит дракона, рождало шквал эмоций. За спиной тихо переговаривались: "Она же его понимает, да?" "Определённо. Но ты говорил, что это сложно". Сложно. Я сам долго учился, но здесь, видимо, совпали характеры. За такой вывод варвара хотелось прибить, однако желание помочь совенку пересилило. Вот подкопит она щита к его высочеству и выкатит за все разом. — Аль, иди сюда! — позвала Юля, и малыш с готовностью подбежал, вставая рядом. — Давай помогу! — подняла она его на руки, чтобы тот смог дотянуться. — Сосредоточься! Протяни руку! Коснись и попробуй что-нибудь сказать про себя. Ещё лучше, представь, что у тебя дуэль с противником, только не на кулаках, а на словах. Понял? Ага, малыш кивнул, зажмурился, сосредоточиваясь. Положил крохотную ладошку на гладкий чёрный нос, наморщил лоб, стараясь изо всех сил, чтобы через минуту издать восторженный вопль. Получилось. Я его услышал. Он назвал меня лысым яйцом. Юля испытала прямо-таки материнскую гордость за подопечного. «Спасибо», — поблагодарила она дракона, так как была уверена, что тот сам выбирает, с кем разговаривать, и обучение местных здесь совсем ни при чем. Савенок вывернулся, подбежал к брату, теребя его за край куртки. «Ты сказал, что я услышу колкалоса, когда стану взрослым. Значит, я уже взрослый?» И столько ожидания было в этом вопросе. Что Юле стало ясно. Детю позарез надо нечто особенное, а взрослые кивают, кивая на возраст. "Нет, Алгар, ты не стал взрослым", спокойно ответил Фильярк. И всё. Ни гордости за брата, ни какой ты молодец. Этого Юля вынести уже не могла. Дракон понял всё без слов, взмахнул крыльями, Юля отошла, освобождая место для взлёта, но ящер запрыгнул на парапет. И оттуда просто сверзился башкой вниз. Девушка ахнула, свесилась, высматривая позёра. Прощай, лысая личинка, раздалось в голове, и над стеной взмыл крылатый силуэт. Если понадоблюсь, зови, услышу. И тебе не хворать. Спасибо, прокричала Юля, маша рукой, повернулась к совёнку, присела, обняла. Ты молодец. Сразу услышал колкалоса. тогда как некоторым понадобилось для этого много времени. Покосилась она на Филя, но тот и бровью не повёл. Такой талантливый ребёнок, что впору начинать бояться, совёнок просиял. Правда, конечно, улыбнулась Юлия. Этим глазам, курносуму носику и щёчкам невозможно было не улыбнуться. А вот Филь остался верен себе, невозмутим, как статуя и также немногословен. Потом они шли под длинным переходом, поднимались по крутой лестнице. Нагулявшись с утра, Юлия ощутила, что ноги уже гудят от усталости. И почему нельзя было открыть портал? спросила она недовольно на очередном повороте. К хорошему быстро привыкаешь. Скоро начнёт требовать портал в ванную или в туалет. Юлия не рассчитывала на ответ, но его высочество соизволил пояснить: "Эта башня принцев Сюда невозможно открыть портал. Из-за безопасности, догадалась девушка, чтобы ни один наёмный убийца не добрался до голов их высочеств. Мы пришли, сказал Фильярк, когда они остановились напротив двухстворчатой двери покоя шестого принца, объявил он, добавив: Ваши дальше по коридору их скоро подготовят. Совёнок распахнул двери, первым влетая в комнату и останавливаясь сразу за порогом. «И где все?» спросил ребенок, обводя растерянным взглядом безлюдное помещение. По мнению Юли, вполне достойное, на принцах здесь не экономили. Большая овальная комната, панорамное окно и три двери, ведущие в другие комнаты. «Альгар, новых слуг пришлют завтра. Сегодня не успели никого найти, но у тебя есть Ю, Лия, ты не будешь один». «Новых?» Отвлёкшись на рассматривание убранства Юли, обернулась, нахмурилась, заметив в глазах малыша дрожащие слёзы. "В чём дело?" спросила она у Варвара. "Они!" срывая голос, зло выкрикнул малыш. "Убрали всех! Всех, кто не досмотрел". И два слышно для Юли пояснил Варвар. "И среди этих всех был кто-то дорог совёнку". Юля вздохнула. "Чем тут помочь?" Уволить, она искренне надеялась, что слуг именно уволили. Было жёстким, но оправданным решением. Не досмотрели за ребёнком, позволив ему сбежать из дому. Такое сложно оправдать. Аль наклонилась Юля, заставляя лыша смотреть ей в глаза. Ты же понимаешь, слезами тут ничего не исправить. Сбежав из дому, ты повёл себя как маленький ребёнок, а ведь ты принц. На тебя смотрят, равняются. А что будет, если все дети начнут сбегать из дому, потому что шестой принц подал им такой пример? Совёнок засопел, шмыгнул носом, и Юля вытерла бегущую по его щеке слезу. "Никто на меня не смотрит", возразил он, но неуверенно. "Это тебе так кажется. Ты лицо страны. Хочешь этого или нет? Но я знаю, как помочь твоему горю. Не прямо сейчас, чуть позже." Докажи, что исправился, стал достаточно взрослым, чтобы принять ответственность. Сделай что-нибудь особенное, уверена, отец захочет тебя наградить, и ты сможешь вернуть кого угодно. Юлия не представляла, как его величество общается с детьми, но хотелось надеяться, что как-то общается. Да и просьба вернуть слугу в дом не такое уж невыполнимое желание. Сейчас, конечно, все станут выдерживать характер замена слуг с наказание. Но когда страсти поутихнут и побег забудется, можно попытаться. Если у совёнка есть характер, он добьётся своего. Нет, не очень-то и нужно было. Кажется, её речь произвела благоприятное впечатление на варвара, потому как он решил позаботиться о комфорте гостьи. "Альгар, Юлии, надо помыться и переодеться. Одежду скоро принесут. Вашу оставьте, её приведут в порядок". А можно мы в котёл пойдём? подпрыгнул Совёнок. Слёзы на лице разом высохли, и только внимательный взгляд мог заметить грустинку, поселившуюся в глубине карих глаз. Можно, разрешающе кивнул Фильярк. И Совё запнулся, моргнул, на лице промелькнула тень раздражения. "Ольгар", исправился Варвар, бросив обвиняющий взгляд в сторону Юлии. "Не торопитесь, котёл сегодня свободен". В дверь постучали. Фил снезашёл до того, чтобы открыть и принять стопку одежды и лично передать её Юле. Стопка была высокой. Хозяева расшидрились на передевашки, принимая вещи. Девушка коснулась затянутых в перчатки рук и неожиданно смутилась. Виной тому был пристальный мужской взгляд, от которого внезапно стало неуютно. "Нет, нет", встряхнулась Юля. Тулка отношений в чужом мире ей не хватает. С отсутствием контрацепции и невозможностью в случае чего призвать папашу к ответственности. А совёнок уже тянул её к одной из дверей, за которой обнаружился коридорчик, с одной стороны ведущий в туалетную комнату со вполне узнаваемыми удобствами, с другой утыкающийся в лестницу. Подожди меня, попросила девушка, закрываясь в туалетной комнате. Глянула в зеркало, вздрогнула. С таким прикидом её в любой клуб на Хэллоуин без очереди депустят. Бледное лицо, лихорадочно блестящие глаза, в которых застыло удивление и шок Алисы, падающий в королечу на ру. Встрёпанные волосы, которые она тщетно попыталась пригладить. Но самым шиком была залитая кровью верхняя часть тела. Капельки брызг живописно начинались от подбородка, на шее и груди превращаясь в сплошные потеки. Юля вспомнила недавнюю встречу, крепкие у товарищей нервы. Она бы от такой красоты шарахнулась и сама бы дорогу уступила, а эти и глазом не моргнули. Привыкшие. Долбанное кровавое средневековье. Зато все дурные мысли из головы как метлой вымела. Что там у этой статуи на уме? Сегодня он положительный, заботливый, а завтра меч в руки и голову с плеч. Не-не, никаких варваров с мечами. Сутки ещё продержатся, а там, если его высокочество смелуется, домой. Юлия стёрла кровь с куртки, на кофту махнула рукой и потопала в загадочный котёл. Сначала они долго, это же 6, спускались по лестнице. С каждым пролётом воздух набухал сыростью, стены плакали, на ступеньках кое-где блестели лужицы воды, и всё более ощутимо становился запах серы. Миновав последний пролёт, они оказались в вытянутом помещении, откуда несколько дверей вели в раздевалки, а ниже помывочные. Комнатки были разделены на две части. В одной наличествовали краны, верхний, нижний и углубление со сливом в каменном полу. В другой, застеленной деревянным полом, следовало переодеваться. На ноги предлагались деревянные шлепки размера эдак сорок пятого. Лапы у принцев были внушительными. «Выбирай любую!» — махнул рукой малыш. «Повезло! Мы здесь одни!» «А что из этого здесь носят?» Юля с сомнением покосилась на одежду в руках. Идея с обнаженкой ее не привлекала. Это сейчас здесь никого. А потом всем внезапно понадобится принять банные процедуры. Савенок порылся в стопки. Выудил две ночнушки: одну маленькую, вторую побольше, и её и протянул Юле. Девушка помяла непривычную ткань, ни на что не похожую, и поспешила в комнатку. Грудь уже не чесалась, а нагорела, и нестерпимо хотелось всё с себя снять. Вторая дверь из помывочной вела в просторное помещение, чьи стены терялись в густых, горячих клубах пара. В центре Когда Юля добралась почти на ощупь, возвышался сложенный из камней резервуар с водой. Он действительно напоминал котёл, в котором плевалась, бурлила и поднималась к потолку паром вода, слегка пахнущая серой. "Ближе не подходи, может и брызнуть", предупредил совёнок, нарисовываясь рядом. В ночнушке, с намокшими волосами, с румянившимися щеками и приоткрытым от жара ртом, Он походил на девчонку. Юлия вдохнула глубже, закашлялась. Запах серы, хоть и не сильный, портил всю прелесть местной бани. А есть мыло, душистое или ароматическое масло? Идея родилась сама собой. "Есть", кивнул совёнок. "Выйдешь обратно в зал, последняя дверь колдовая. Выбирай, что хочешь". Юлия и не думала стесняться. От бадьики с жидким мылом, куда она добавила масло с ароматом, напоминающим мяту, его величество не обеднеет. Юлия вышла спиной вперёд, одной рукой закрывая дверь, а второй придерживая бадью, и услышала шаги. Резко обернулась, опасно забалансировала в огромных сандалиях. Бадья начала выскальзывать. Еле успела подхватить её в последний момент, а вот мыло спасти не удалось. Ой! Зрелище стекающего по обнажённому торсу варвара жидкого мыла цвета морской волны собрало бы на ТикТоке сотни восторженных отзывов. Объективно, там было на что посмотреть и даже потрогать, но всё портил дурацкий аромат мяты в купе с каменным выражением лица, на которое тоже к стати попала. Юля зажала рот рукой, сдерживая прорывающийся смех. Его высочество Величественность тёр каплю мыла со щеки, стряхнул на пол и вопросительно вздёрнул бровь. Всё, больше держаться не было сил. "Оп-простите!" выдавила Юля, склоняя голову и пряча лицо. Хотя, что там прятать, когда смех, зараза, лез наружу, точно прямое тесто из кастрюли. Девушка обогнула одетого в лёгкие штаны Варвара, спасаясь бегством, ввалилась в котёл. и рухнула на ближайшую лежанку из отполированного камня, уже не сдерживая хохота. Не будет нам мыло. Я его на твоего. Ой, не могу. Ну и рожа была. Браца вылила, а он такой молча аптекает. На фильярга, ахнул Савёнок. На него Родимова, кивнула Юля. Целую бадью мыла, ещё и с мятой. Смеялся Аль потрясающе. Сначала задирался вверх кончик носа, растягивались в улыбке губы, на щеках появлялись очаровательные ямочки, в глазах загорались золотые искорки. Потом смех начинал сотрясать тельце, даже брови и уши участвовали в веселье. И глядя на угорающего совёнка, смеяться хотелось ещё больше. Мужчина постоял за дверью, ведущей в котёл, послушал доносящийся из-за неё хохот, детский, и женский, покачал головой. Эта женщина снова ставила его в тупик. Вместо того, чтобы пасть ниц и молить о прощении, она вздумала над ним смеяться. Нет, не смеяться, а самым натуральным образом ржать. Точно он шут, а не четвертый сын его величества. Фильерк стер мыло с груди, принюхался. Воняло так, что глаза начинали слезиться, и хотелось чихать. Ужасное. невозможная женщина. Он развернулся и отправился под воду, смывать с себя следы безобразия. Если третье унюхает, не обойдётся без подколок. А над ним сегодня и так на месяц вперёд насмеялись. Не зря говорят, что смех лечит. Отсмеявшись, Юлия ощутила, как легче становится на душе, отступает призрак истерики, и страх становится более взвешенным. А его высочество «Конечно, может и характер проявить, но вряд ли перейдет к военным действиям. Явно ему от нее что-то надо». Савенок в последний раз икнул от смеха, выдохнул и предложил. «А пойдем в бездну. Мне туда одному запрещено, а с тобой можно». Хотелось спросить, а почему сразу не в ад? Но, с другой стороны, в котле были, почему бы и в бездну не наведаться? И Юля согласилась. Неприметная дверь вела в узкий коридор. Низкий потолок, пол, отполированный ногами, но всё ещё остающийся неровным, фосфорицирующий мох на камнях, дающий бледно-лиловую иллюминацию, складывалось в впечатление, что проход вырублен прямо в горе. И идти молча по изгибающемуся проходу было неинтересно, поэтому Юля спросила: "Аль, а сколько у тебя братьев?" "Первых", уточнил Савёнок. 5. Но будет 7. А вообще нас всегда восемь. Юля запнулась, прокляла шлюпки, плюнула, сняла и пошла босиком. В коридоре было приятно прохладно, откуда-то тянуло свежестью, и после душного котла дышалось полной грудью. Первые это принцы продираться сквозь детский взгляд на иерархию чужого мира было непросто, но Юля не сдавалась. Нет. помотал головой Аль. "Первые это столпы астмоса". Деть явно повторял чужие слова, а вот понимал ли их, тот ещё вопрос. Спрашивать было неудобно, но Юля не утерпела. "А если первый родится сестрёнка, тоже станет столпом?" Аль даже остановился, воззрившись на неё в возмущении. "Первый всегда мальчик", и добавил задумчиво. Хотя у седьмой мамы никак не получается. Какое-то время Юлия переваривала услышанное, и утопавшего вперёд совёнка ей пришлось догонять. В целом, логика прослеживалась. Вряд ли её величество осилило бы такую нагрузку в одиночку, причём регулярно из поколения в поколение. А так требуется его величеству. Интересно, кстати, у них король или император? Ровно 8 первенцев. Если она правильно понимает значение первых, вот и заводит бедолага восемь жон, с каждой получая по мальчику. Восемь принцев, восемь мам и один папа. Какая-то извращённая арифметика. Аль, а ты познакомишь меня с твоей шестой мамой? Если она не ошиблась, то мама совёнка идёт под номером 6. И он сейчас самый младший среди первых, так как у седьмой мамы никак с первенцем не получается. Мама ушла в горфар сразу после моего рождения. Что такое горфар, Юля не знала, но сердце подсказало ответ. "Прости, мне жаль". Совёнок беспомощно улыбнулся. "Я её не видел и не помню. Она только посмотрела на меня и умерла. Говорят, ритуал ей был не по силам, а она всё равно прошла его, чтобы я родился. А ещё говорят, Аль опустил голову, кусая губы. Из-за того, что шестая мать была слабой, я тоже слаб. Оставить такое без ответа было нельзя. Юлия присела на корточки, заглядывая совёнку в лицо. Так и есть. В коричневых глазах дрожали слёзы. Знаешь, у нас был один полководец. Кучу сражений выиграл, войска его боготворили, а в детстве хилым был, болел часто, учёбу пропускал. Потом взял себя в руки, начал тренироваться. и стал одним из самых знаменитых военачальников в истории. Так что не бери в голову, если внутри есть сила, человек не будет слаб. А трус, сколько угодно может мышцы качать, в сердце трусом и останется. Понял? Совёнок нерешительно кивнул. Конечно, Юля и не рассчитывала на мгновенный эффект. Когда тебе с детства намекают на слабость и ты чувствуешь лицо смерти матери, одной речью тут не поможешь. А вообще интересный расклад. Его величество, настоящий отец-производитель. На взгляд Юли, больше одного прямого наследника сплошной головняк для государства, а тут их целых 8. С девочками проще: выдал замуж, лояльность зятя приобрёл, или его страну под свой протекторат заполучил. А восемь пацанов, которые горло друг другу начнут грызть за власть. Нет, она решительно местных не понимает. еще теораты, которыми правят братья. Зачем усложнять? Если теорат – часть страны, вполне можно губернатора назначить из подданных. Или подданным тут совсем не доверяют? Впрочем, наследник для его величества не проблема. Опять же, имеется ритуал, за который на земле товарищи в Арафатках и Тюрбанах золото не пожалеют. Юля представила, что она не Как его величество подходит вечером к кровати Энны по номеру супруги, морщит лоб и решает, а зачну-ка я сегодня наследника. И зачинает, с практикой не поспоришь, шесть уже есть. Выходит, гарем? Или жену после рождения первенца убирают? Отработала и на вынос? Следующее, заходи. Нет, совенок не стал бы сильно грустить о матери, если бы остальные тоже умирали. остаётся горем. Интересно, сколько жон у варвара? Ладошки аж зачесались. Так захотелось задать его высочеству этот вопрос. Только задавать стоило до того, как она его мылом облила. А теперь, пока не остынет, лучше держаться подальше от мятного господина. Нужен русский позорез. Столько вопросов, голова кругом. Тема деликатная, с овёнка не попытаешь к варвару только закованный в наручниках. А вот русский самый адекватный из всех, на первый взгляд, конечно. Но где его найдёшь этого русского? Судя по отношению варвара, он точно не из первых. Может, из вторых или третьих? А если вспомнить, что у правителя семь братьев, с одним из которых Юлия имела счастье познакомиться, и у каждого из дядей есть семья, дети, Словом, греческая семейка нервно курит в сторонке. Интересно, как здесь проходит семейное сборище? Столы накрывают человек на 500 или сразу на 1000? Неудивительно, что совёнок такой одинокий. Столько родственников застрелиться можно. Говорят же, что у семи нянек дитя без глазу. Можно попросить совёнка, но заставлять его идти к тому, у кого он взял без спроса портальный артефакт? Нет. Она решит этот вопрос как-нибудь без Аля